88. Писать будем о счастье. Счастье птица не земная, а надземная, и садится она не у всяких окон. Иные живут всю жизнь, так и не зная, что такое счастье. О счастье неизреченном будет идти наша речь, о счастье дальних миров. Ведь там свое счастье, не похожее на дымное счастье земли. Там счастье от Духа. Здесь счастье понимается в удовлетворении всего личного, а там — полном от Него личного отказе. Чем полнее отход, тем совершеннее счастье. Мое счастье — мое царство. Но царство — счастье мое не от мира сего, и неземными мерами измеряется. Вот и зову вас, дети мои, к этому счастью. Поймите его во всей его всеобъемлемости. Назовем его огненным счастьем, счастьем раскрывшегося изожженного зажженного сердца. Эпилептики могли бы кое-что рассказать об этом неземном счастье, ибо имеют проблески его прозрения, то есть прозрения в это счастье. Но плоть не выдерживает огненного величия. О райском блаженстве столько говорилось, но сколь же опошли на это понятие. Нирвана — это огненное состояние сознания, высшее, чего может достичь человек. А сколько ее степеней? От начальных до несказуемых. Собери моменты своего подъема и восхищения духа, умножь их тысячекратно но украсть всеми радостями духа и постижения прибавь все что дает красота ее восприятия и получишь часть тех элементов из которых состоит истинное счастье нельзя измерить или определить его победной гамме земли но на земле именно на земле руками и ногами человеческими закладывается основание этого величайшего качества спокойствие И торжественность — качество, радость — качество, и счастье — тоже качество, высшее качество или атрибут духа. Радость или счастье — это то, чем насыщено все пространство и бытие. Потому и говорим, что радость есть особая мудрость не от земли, а от вечного дыхания жизни. Все пространство поет и звучит радостью на ключе счастьем. К нему и зову сынов своих, о нем позабывших. Человек живет для счастья. Весь путь его тяжкий земной лишь предверие, к счастью дальних миров, не земного, но дальних. Дисгармония и разрушение основная нота земли. Гармония. Радость и счастье — формы выявления жизни на далеких звездах, на высших мирах. К ним мы приуготовляемся всем ходом земной эволюции, в них назначение человека. И человечество — это великая сирота, не имеющая себе части в жизни земной, имеет ее там, на необъятных просторах космических дали. Формы этого счастья столь же многообразны, как и формы жизни. И счастье одного сознания также не похоже на счастье другого, как лица людей на Земле. Богат космос и беспредельной формы его выявления. В час мрака, сгустившегося над землей перед великим рассветом говорим о счастье надземном, ибо оно идет к земле, чтобы воплотиться на ней насколько невыразимое может проявиться в шершавых и грубых условиях плоти. Новые лучи дадут эту возможность, но сосуды духовные для приятия огненного напитка радости должны быть заготовлены каждым по разумению своему и утонченности духа. Не вливают вино новое в мехи старые. Не умрем, но изменимся. О преображении духа и преображении плоти говорится, о новом небе и новой земле. Радостью будет увенчана новая твердь и земная и надземная, и счастье счастье всего человечества будет ее основанием. Так среди грозных последних дней битвы подумаем о чертогах света, предназначенных человеку и готовых принять его в покое свои по слову владыки света, нареченного состраданием, ибо им снизойдет на землю величие огненное. И если открыты глаза и уши, то где же оно, то мало малейшее, что может помешать человеку взять свое счастье? встав каменной глыбой на его путь, как последняя преграда к этому свету. Не с неба свалится оно на розовых крыльях, но войдет в жизнь в поте труда рукою и ногою человеческой.